Глава 6. Подземелья и драконы. Я сидел в машине, щёлкал радио и настраивался на промышленный шпионаж с внедрением. Получалось плохо. Как вообще можно подготовиться к подобному? Обвешаться оружием с головы до ног? Так я не слишком умелый стрелок. Хорошо бы заранее прочесть биографию Наташи, но в кейсе не было документов о её прошлом. Довольно логично зачем таскать с собой то, что знаешь сам. Без верной информации слишком легко напортачить. С фондом не стоит шутить. Дело осложнялось тем, что я никогда не видел Наташу вне роли полевого агента. Как она вела себя с начальством, помыкала ли подчинёнными, шутила с докторами или флиртовала с охраной. Не зная подобных мелочей, очень легко раскрыть себя. Поймав наконец на радиоприёмнике приличную музыку, я откинулся в кресле. Саундтрек из голливудского вестерна хорошо подходил к ситуации. Первая часть плана прошла как по маслу. Забрав старенький Ниссан от Антикафе, я нашел базу по координатам. Фонд размещался в ветхом здании с закрытым сеткой реконструкции. Для Санкт-Петербурга такие места не редкость, даже в центре хватает рассыпающихся развалюх, принадлежащих непонятно кому. Очередная заброшка мало кого заинтересует, несмотря на двухметровый бетонный забор с колючей проволокой и крупный вагончик охраны. Мне как бывшему прорабу бросилась в глаза слишком чистая дорога перед проходной. На реальной стройке там всегда размазана земля с колёс грузовиков. Но в целом организовано всё очень достоверно. Изредка на территорию заезжали легковушки, но чаще заходили пешеходы. Под усилившимся дождём они надевали капюшоны, отчего становились похожи на служителей забытой секты. Ерунда, конечно, но из меня не скоро выветрится привычка видеть мистику в бытовых мелочах. Заскочить вместе с группой не получится. Через КПП люди проходили по одному, терпеливо ожидая своей очереди. Мой автомобиль охрана увидит впервые, так что больше шансов проскочить пешком. Уже почти стемнело, когда я решил попробовать, разумеется, не штурмовать на храпом, а воспользоваться своим преимуществом. Добрый вечер, мем. Голос агента в телефонной трубке звучал с хрипотцой. Простудился, что ли? Локи, ты мне нужен. Напротив базы припаркован старый Nissan. У тебя 2 минуты. Судя по координатам на планшете, мужчина находился в квартале отсюда. Это 4 минуты спокойного шага. Но прерывистое дыхание в трубке подсказало, что агент уже перешёл на бег. Слушаюсь, мэм. Есть в безусловном подчинении какая-то самобытная красота, особенно когда подчиняются тебе. Откинув спинку кресла, я принялся листать скупые строчки, касающиеся Локки. Подробности хранились в личном деле на бумаге, но скудной информации в планшете хватало, чтобы понять, «Я имею дело далеко не с рядовым бойцом». Третий ранг допуска, почти максимальный, с самого начала карьеры. Причем опыт полевых операций небольшой, хотя и без этих мелочей агент крайне необычный. Даже ближайшие соратники не знали, что Наташа-куратор о Локке был в курсе. Мужчина успел в срок. Плюхнувшись на сиденье, он смахнул капли дождя с волос и преданно уставился на мою грудь. «Как дела с больницей?» Он ответил «не сразу». Завороженно наблюдая за тонкой тканью блузки. Лифчик я предусмотрительно оставил дома. Все еще не ясно, в чем секрет ее магнетизма, но это не мешает использовать эффект. Неужели я тоже так себя вел в присутствии Наташи? Сложно. Наконец насмотрелся агент. Это определенно наше дело, но аномалия завязана на место. Подвал, если точнее. Неоновый рекламный щит осветил машину, и я заметил в волосах Локи седые пряди, которых раньше не было. Там опасно? Сложно судить, снова повторил агент. По сути, это просто тёмная лестница, бесконечные ступени, ведущие вниз, и постоянный детский плач. Звучит тревожно, но не смертельно. Вряд ли мы сможем перенести подземную часть здания, придётся забарикадировать вход. Залить бетоном будет проще всего. Послушайте, Мэм, зачем мы всё это делаем? Первые стычки с тварями взбодрили меня, но я видел слишком многое. Такое, с чем не совладать пушками и огнём. Хочу сказать, у вас же есть цель, верно? Доктора выглядят так уверенно, когда отдают приказы. Какой план? Сверхзадача? Хотел бы я сам это понять. Пока все операции похожи на хаотичное метание между аномалиями. Попытки закрыть течь в тонущем корабле. Доктора ведут собственные исследования и могут знать чуть больше, но с Андерсоном мне лучше не встречаться. Любой человек, близко знавший Наташу, быстро раскุсит меня. Однако вслух я сказал другое, то, что не раз слышал сам. К сожалению, твоего уровня доступа недостаточно. Похоже, это немного успокоило мужчину, придумавший ранги гений. Они превращали происходящий ужас в компьютерную игру. Казалось, ещё чуть-чуть, пару успешных операций и во всём разберёшься. Вот только до разгадки никто не доживал. Агенты погибали или сходили с дистанции как осторожный хвораст. Вне зависимости от ранга, они были расходным материалом, теми самыми мешками с песком, которыми мы затыкали течь. Не уверен, что это правильно, но фонд стремится к эффективности, а не к милосердию. Судя по скупой истории статусов в планшете, Локи сейчас на этапе построения карьеры. В отличие от меня, его никогда не понижали в ранге. С жабой всё прошло нормально. Помещён на третий этаж в усиленную камеру. Физическая мощь и вес единственные его преимущества. Бывало и хуже. Сильно сомневаюсь, что это всё. На что бродяга способен? Обрубки крыльев выглядели внушительно. Агент уставился вперёд и чуть провея, вспоминая что-то неприятное. Пора переходить к делу, пока мужчина окончательно не расстроился. Локи, мне нужна помощь. Расскажи, как проникнуть на базу. Я мог бы преподавать это десятком разных способов, но прямой показался лучше всего. Агент прищурился и взъерошил волосы. Это проверка. Вам достаточно попросить охрану на входе. Код для нулевого уровня допуска открывает любые двери. Дело не в этом. Расскажи мне, как всё выглядит с твоей стороны. Случайный прохожий может проскочить КПП. Исключено. Новые протоколы безопасности, которые вы ввели, почти идеальны. Прежде всего, лифт. Уничтожение прошлой базы явно пошло фонду на пользу. Я внимательно слушал и радовался, что мне хватило ума сразу не соваться к проходной. Пароли охранники меньшее из проблем. Если заранее не знать, куда идти, можно выдать себя. Локки, как оказалось, дружил с начальником службы безопасности и даже метил ему в помощники, особенно защитной пластины. Поместить ваш кабинет на шестом уровне слишком опрометчиво. Да, так ближе всего к лаборатории, но опаснее, если случится инцидент. Обязательно нужна внешняя зона для исследований, полигон под открытым небом. Так, это уже планы и домыслы. Значит, основные вещи сказаны. Спасибо за сотрудничество. Опиши свои предложения в отчёте. На сегодня можешь отдыхать. Слушаюсь, мам. Локи вышел под дождь, а я на всякий случай записал номер агента в сотовый. Чувствую, он ещё не раз мне понадобится. Пустота от отсутствия магии стала нестерпимой. Я едва дождался, когда мужчина скрыется за углом и практически побежал к проходной. Холодные капли дождя стекали за шиворот, слегка раздражая. Вообще всё вокруг вызывало неприятное. Стоя на пороге мистической организации по изучению таинственного, я ощущал лишь пустоту. Казалось, всё, чего я добился до этого момента, просто стёрто. Меня поддерживала простая мысль: волшебство не могло исчезнуть бесследно. Я слишком яростно тренировался и рисковал, чтобы настолько бездарно всё потерять. Меня посвятили в волшебники, в конце концов. Искрящимся мечом в тёмном лесу и истинное имя дали. Я заслужил магию. Захватывающая меня злость заставила скрипнуть зубами и сжать свободную от кейса руку в кулак. Наверняка рассёк бы ладонь и сломал пару ногтей, если бы не укоротил их после ванной. Выровнив дыхание, я вернул себе обычную отстранённость. Нужно найти чёрного и не подставиться фонду в процессе. Остальное неважно. На самом деле я злился из-за другого. Нельзя потерять то, чем по-настоящему не владел. Моя сила всегда была заёмной, и, видимо, пора открывать новый счёт. Толкнув дверь бутовки, я попал в закрытое помещение, разделённое толстым прозрачным стеклом на две секции. Проход на другую сторону охраняли несколько вооружённых бойцов в камуфляже, а за стеклом сидела старушка неприятной наружности. Мм. Тёмное место. Равнодушно протянула она, перекладывая бумаги. Кто защитит мир от темноты? Пока всё идёт в точности, как описывал Локки. Охранники расступились, освобождая проход, но мне туда нельзя. Это ловушка. Уверенно повернув налево, я нажал незаметную маленькую кнопку, вызывая лифт. Цель визита. А вот это не совсем по плану. Импровизирует старушка. Я не обязана отчитываться перед обычной вахтёршей. У неё минимальный допуск. Люди на КПП умирали поразительно часто. Никого серьёзного во внешнюю охрану не ставили. Доктор Андерссон у себя. Мне нужно передать ему одну опасную вещечку. Нет, если вы против, оставлю это здесь. Я достал из кейса высушенную кисть и медленно положил на пол. Передайте, чтобы её срочно опустили в азот. Оживление начнётся минут через 10. Несмотря на то, что в артефакте не было магической силы, выглядел он действительно устрашающе. почерневшие пальцы, засохшая кожа на фалангах, выцветшая паутинка татуировок. Ближний княги охраник сильно побледнел. Не годится мужчина для такой работы. Нервы слишком расшатаны. Грохот раскрывающегося лифта заставил его схватиться за кобуру. "Проходите", процидила старушка, вернувшись к бумагам. "Удачных вам исследований". Забрав пустышку с пола, я помахал ей в воздухе, от чего впечатлительного охранника почти вырвало. "И вам приятного вечера". Двери лифта с шумом закрылись, отсекая зловредную старушку, и я поехал. Причем кнопок не было, оставалось надеяться, что Локки не обманул, иначе я приеду в личную камеру пыток. Долгий спуск на грузовом лифте завершился резкой остановкой, и я вышел на минус третьем этаже. Хотя, по ощущениям, преодолел как минимум 50 пролетов. Место представляло собой широкий коридор серебряного цвета. Материал стен и пола выглядел настолько футуристично, что казалось и я на космическом корабле. И всё же, меня не оставляла мысль: этого недостаточно. Его права, реальный оккультизм, проблема властей или международных ассоциаций с бесконечным бюджетом. Понимая, что стоит на кону, правительства должны не жалеть ничего. Фонду нужны лучшие умы, ресурсы, сильнейшие бойцы, поддержка общественности. Что толку в этой секретности, если каждый день гибнут люди? Оборона от объектов должна совершенствоваться ежедневно, а не после наших провалов. Систему охраны кардинально поменяли. Вместо карточек повсюду стояли сканеры сетчатки и отпечатков пальцев, объединённые в единую сложную сеть. Мои параметры пока что подходили к каждому замку, однако стоит совершить ошибку, и я окажусь заблокированным в любой части комплекса. Двери камеры для объектов внушали уважение, а в основных коридорах постоянно встречались двойные стены с магнитными замками. Никто больше не сможет повторить наш с грекианцам забег по базе. Найти жабу демона не составляло труда. Гулкие удары от его камеры разносились до самого лифта. Охраны возле двери не было, и я мысленно поаплодировал такому решению. Для наблюдения вполне достаточно видео, не к чему рисковать живыми людьми, всё равно что размахивать перед медведем свежим бифштексом. Бродяга, ты меня слышишь, стареек? За дверью ворочалось тяжёлое тело. Вот что мне стоило спросить его имя. Сейчас всё было бы гораздо проще. Приоткрыв щель для просовывания еды, я в очередной раз удивился габаритам существа. Ещё немного, и бродяга вымыхает в настоящего великана. В эпоху огнестрельного оружия это скорее минус, чем плюс, разумеется, если каркас костяного доспеха не способен выдержать прямое попадание танкового снаряда. Я уже ни в чём не уверен. Монстр бесновался в дальнем углу краша стены. Когти не оставляли следов на серебристом материале, но существо продолжало стараться. Бродяга резко отупел. или не способен сдерживать свою ярость. Даже не знаю, что хуже. <глевый> Смотря в ущельь закрыл ярко-жёлтый зрачок, в котором не оставалось ничего человеческого. Я отшатнулся, плюхнувшись на пятую точку. 5 м одним прыжком с места, да ему на олимпиаду надо. Не ожидал такой прыти. Подсознательно несуразная махина казалась медленной и неповоротливой. По-человечески сказать можешь? <глевый> По всей видимости, уже нет. Заметно выросшие клыки серьёзно разворотили челюсть. Положение осложнялось следящим за мной глазком камеры. Не знаю, установлена ли прослушка в коридоре, но напрямую сказать старику о микрозаймах и передача леденца я не мог. А больше ничего нас не связывало. К тому же, внешне я теперь совершенно другой человек. Сейчас бы прочесть его мысли, найти точки для соприкосновения. Даже с весёлым Роджером получилось наладить своеобразный контакт. А как поступить с агрессивным жабом-переростком? кормить его, дрессировать, от перебора вариантов меня отвлёк возбуждённый голос. «Э, Наташенька, какая чудесная встреча. А вы уже неделю не отвечаете на мои запросы. Можно подумать, а, ха -ха -ха, вы меня игнорируете. Нонсенс. В коридоре стоял доктор в белом халате с растрёпанными волосами. Больше всего он походил на безумного учёного, вот только мужчина не занимался косплеем, а был им на самом деле. Он галантно подал мне руку. Помогая подняться с пола, и я опять остро пожалел о нехватке дара. Сейчас бы уже знал все его мысли наперёд. «Итак, что вы решили?» «Да я, собственно...» «Не спешите! Этим утром у нас случился прорыв, озарение!» «Я хочу, чтобы вы увидели своими глазами! Пойдёмте! Взгляните пока на последние два эксперимента! Это феноменально!» Всунув мне в руку пухлую папку с надписью «0342, джентльмен в записи», Доктор почти силой потащил меня по коридору. Укратко я открывал первую страницу папки, чтобы выяснить, с чем придётся иметь дело. Когда мы добрались до лифта, читать стало гораздо легче. Доктор нажал на поручень несколько раз, и кабина двинулась вниз. Но бояться было нечего, аномалия числилась безопасной и содержалась в обычной картонной коробке. Я вернулся к описанию. Объект состоит из 97 стандартных видеокассет VHS. Они пронумерованы и имеют характерный символ, напоминающий данные удалены. Магнитная лента каждого носителя информации полностью записана на 240 минут. Воспроизведение кассеты происходит по-разному в зависимости от того, смотрели ли её ранее. Если воспроизводится непросмотренная кассета, начинается видео. На экране отображается богато обставленная комната, в центре которой стоит кресло. В кресле сидит белый мужчина. 03-42-1. Примерно 40 лет от роду. 03-42-1 реагирует на действия зрителя и общается с ним. 03-42-1 отвечает на все заданные вопросы, может видеть находящиеся вне пределов экрана и рад возможности вести споры и обсуждения со зрителями. При воспроизведении ранее просмотренной кассеты повторяется то же, что происходило на экране в первый раз. 0342-1 не реагирует на действия зрителей, а его поведение не отличается от того, что было в прошлый раз. Однажды воспроизведённая кассета навсегда сохраняет видеоряд вне зависимости от того, кто её смотрит. Единственным способом взаимодействия с 0342-1 является воспроизведение непросмотренной кассеты. Учитывая количество кассет, включая уже просмотренные, Продолжительность жизни 0342-1 составляет 388 часов или чуть больше 16 дней. Примечание доктора Франца. Набор кассет не собран, существует ещё как минимум три носителя. Известно, что они полностью просмотрены. Давненько я не держал в руках видеокассет. Последний завод закрыл производство в 2016-м, а исчезли магнитные носители ещё в 2000-е. Оказались полностью вытеснены DVD-дисками и флешками. Лифт продолжал спуск, показывая минус 5-й этаж. Мне оставалось надеяться, что мы не достигнем центра земли и мой коллега перестанет ныть о недостатке финансирования. Спасали только записи. 0342-1 осведомлён о природе своего существования. Он знает, что его показывают на экране или мониторе, может достоверно определить тип, размер и цветовой охват устройства, по которому его показывают. На прямые вопросы о своей природе 0342-1 предпочитает отвечать уклончиво, вступая со зрителем в спор или дискуссию. Неизвестно, является ли это утаиванием информации со стороны 0342-1, или же он не знает её сам. 0342-1 не испытывает видимого беспокойства насчёт своей короткой жизни, как по внешним признакам, так и по собственным утверждениям. Память 0342-1 общая для всех кассет. При просмотре зрителем одной непросмотренной кассеты и последующем переключении на другую 0342-1 узнаёт зрителя и напомнит о прошлой беседе. Дальше начиналось самое интересное. Стенограммы интервью и описания опытов. К сожалению, лифт остановился, а читать на ходу жутко неудобно. Закрыв дело, я заметил, что доктор говорит об объекте. Если слишком сосредоточились на носителе информации, Ставили на паузу, ускоряли и замедляли. Удивительнее всего, что джентльмен знает, когда его пытаются копировать и не позволяет этого делать. Доктор в нетерпении потёр руки и ускорил шаг. Мой ассистент предположил, что кассеты записаны заранее. Мы взяли наугад из голубиной коробки. Так объект похвалил нас за изобретательность. Он умеет чувствовать номер. Мне не нравился внешний вид учёного. Учащённое сердцебиение, круги под глазами. Если я хоть в чём-то разбирался, так это в навязчивых состояниях. Мужчина явно одержим секретом кассет. Остаётся только понять, нормальная это реакция или влияние аномалии. Франс, вы давно спали? У меня не было сомнений, что многочисленные заметки на полях писал он. Других докторов к исследованию джентльмена в записи не привлекали. Что? Сон? Неважно. Так или иначе мы полностью опровергли идею с заранее записанными кассетами с помощью генератора случайных чисел. Моё исследование направлено не на носитель информации, а на сам объект. Всё получилось. Мы подошли очень близко, пусть и не к разгадке, но к практическому использованию. Миновав широкие двери, мы оказались в небольшом кабинете, забитом приборами и бумагами. Три зеркальные стены открывали вид на одинаково обставленные комнаты. Телевизор с видеомагнитофоном и стол напротив. В каждом помещении находился один живой наблюдатель. Я сразу понял задумку. Ещё до того, как франц включил динамик из правой комнаты, спокойный голос с экрана телевизора вещал: "Предположим, я из будущего. У меня в руках записи, которые вы так скрупулёзно ведёте. И всё это ради шутки? Глупости". Женщина на стуле носила оранжевый комбинезон узника. Воспринимайте это как гипотезу, которую надо опровергнуть. Доктор щёлкнул переключателем, и из помещения в центре донёсся знакомый голос. "Беседа в правой комнате интереснее. Ваша коллега не верит в моё пришествие из будущего. А вы?" Бородатый мужчина на стуле равнодушно пожал плечами. Ему явно было скучно. "Выходит, джентльмен знает, что происходит с другой частью в режиме реального времени. Его можно использовать как средство связи. Но мне не нравилась идея телефона с самосознанием." Я жестом остановил доктора, собирающегося нажать на следующий тумблер. Достаточно. Сколько у нас чистых кассет? Технически они все уже записаны, но я понял, о чём вы. Около 40. Меньше половины. Пора заканчивать этот балаган. Для полевых операций использовать объект слишком расточительно. Обратная связь есть? Францкий внул. Включите мне правую комнату. Меня слышно? Женщина развернула экран к стеклу. Как и указывалось в бумагах, на нём отображалась богато обставленная гостиная с камином, даже вычурная на мой вкус, причём вещи в ней могли принадлежать как современному любителю старины, так и жителю викторианской Англии. На краешке роскошного кресла сидел 03-42-1. Не только слышно, но и отлично видно, прекрасное дитя. Что вы думаете о нашей небольшой игре? Дитя? Забавное обращение. Наташа не слишком молода. Красиво, но точно не юна. Полагаю, вы морочите моей в людям голову. Стоит приказать сжечь пару кассет. Мужчина на экране безразлично пожал плечами. Ваше право. Но что если это предусмотрено заранее? И когда все записи кончатся, станет ясно, разгадка именно на этих сожжённых кассетах. Сможете ли вы спокойно спать? Всё понятно. В такую игру можно играть вдвоём. Я развернулся к французу. Отстраняю вас от экспериментов с 342-ым и предписываю пройти курс у психотерапевта. Человек на грани не унимался. За что вы так э, с бедным доктором? Он делал всё возможное. Моя тайна крепкий орешек. Я всё ещё не услышал вашу версию моего существования. Вас определённо заинтригует символ. А э, позвольте, нажав на тумблеры одновременно, я эхом зазвучал во всех комнатах одновременно. Любые эксперименты с 342-ым прекращены по распоряжению куратора. Телевизоры выключить, кассеты запечатать на особое хранение. Какое разочарование. Я вас запомню, девушка. Без меня вы никогда не узнаете, успел сказать мужчина на записи с левого экрана, прежде чем его выключили. Бросив папку с делом на стол, я вышел в коридор. Не прошло и 5 секунд, как меня догнал доктор. На него было больно смотреть. Я будто лишил ребёнка любимой игрушки. «Почему, Наташа? Одновременный диалог — это прорыв! Можно сдвинуть экраны в одну комнату, устроить диалог и понять, одна сущность на записи или разные! Выделите мне финансирование на стресс-тесты, и это изменит всё! Мы близки, как никогда!» «К чему, Франц? Вы хотели мой ответ? Я его дала. У нас на носу апокалипсис непонятно, что творится в Питере, а вы играетесь с безвредной магнитной плёнкой? Придите уже в себя и займитесь полезными вещами!» «Какими?» Доктор в ярости повысил голос. Я развернулся на каблуках и ткнул пальцем в его грудь. «Например, пять тысяч шестьсот шестьдесят четвертым». Еле выговорил длинное числительное. Поначалу цифры наверняка были удобны, пока количество объектов не перевалило за десятки тысяч. Стоит их чем-то заменить, но простого решения я не вижу. Голова идёт кругом от понимания, что при любом новшестве придётся перелопачивать весь каталог. «Жабий принц!» Видел отчёт по захвату. Маё мнение, обычный монстр. Физика, укреплённые мышцы, бесконтрольное желание жрать людскую плоть и прочее. Что в нём интересного? Сам не верю, что творю. Я достал леденцы и нашёл среди них чёрный. Держите, док. Это то, после чего он стал таким. Разговорить монстра, разрешая любые способы. Краям глаза я уловил яростный взгляд из тени и слегка улыбнулся. Пытайте, если необходимо, можете вскрыть и разобрать на органы. Мне нужны подробности. Артефакт в единственном экземпляре? Франс проводил взглядом пакет с конфетами, исчезающий в кейсе. Да, уверенно соврал я. Остальное леденцы пустышка. Сами понимаете, уничтожить и использовать этот нельзя. Действуйте крайне осторожно. Мужчина облизгал пересохшие губы и спрятал чёрную карамель в платок. Буду считать это соглашением. Посмотрим, так ли хорош научный подход в магических делах. Вы не пойдёте к себе? Доктор кивнул на широкую дверь с надписью "Куратор", мимо которой мы проходили. "Я хотел", замешкавшись, снова запутался в родах. "Не ваше дело, франс. Занимайтесь исследованием. Сообщите, как только выясните что-нибудь. Это действительно важно". В отличие от Локи, учёный заметил оговорку, но смолчал и пошёл к лифту. Глядя ему вслед, я подумал, что неплохо бы прикончить доктора, чисто в целях конспирации. Правда, этим я раскрою себя ещё сильнее, да и похоже, он ценный кадр. Прежде чем закрылся лифт с францом, я подошёл к тени, из которой почувствовал пристальное внимание. Возле стены стоял нескладный, лосиющий мужик с объёмистым брюшком и с ненавистью рассматривал меня. Если бы не старинный чёрный сюртук, я бы не узнал бывшего учителя. Помахав ему рукой, я развернулся в противоположном направлении и пошёл к кабинету. Пусть злится, это полезно. В ярости он болтает много лишнего. Сканер отпечатков обычно куда сложнее обойти, чем механический замок. Если ты не в теле начальника, разумеется. В определённом смысле мне повезло, что новая охрана настолько полагается на техногаджеты. Правда, немного боязно, что будет со всеми этими суперзадвижками без электричества. Надеюсь, у нас достаточно резервных генераторов на всю махину фонда. Возле двери стоял внушительный ящик для бумажных писем, доверху заваленный корреспонденцией. Издаётся мне сюда попадают не рекламные буклеты и бесплатная районная газета. Срочно нужна секретарша или секретут. Секретарь. Кто-нибудь занимающийся делом, а не краснеющий при виде моей груди. Доктор Франк, кстати, держался хорошо, но старик вряд ли подойдёт на эту должность. Локки тоже может подтянуть сюда Цуев, когда вживусь в роль, разумеется, и устраню всех, кто близко знал Наташу раньше. Прежде чем дверь захлопнулась, чёрный человек тихо и тени ускользнул в кабинет. Позёр мог бы запросто проскочить сквозь стену. Учитель по-прежнему молчал, а я старательно не замечал его. Мы оба тщетно нуждались друг в друге, но никто не хотел первым делать шаг навстречу. Каждый рассчитывал получить преимущество от будущего сотрудничества, делая вид, что мне интересны письма, скрыл верхняя, оказавшаяся короткой запиской в четыре слова. Я всё знаю. нова. В горле запершило, и отчаянно захотелось курить. Своё тело не обманешь. И я нервничал.